Глава 22. Связь. Сейчас. В отделение полиции Маджин снова пришла с мучительной головной болью. Еще одна ночь прошла без сна. Странно, но сейчас не спать казалось лучше, чем спать. Страшно было даже прилечь. Сразу возникало кошмарное ощущение, что внутренности готовы вывалиться. Увидев лежавшее в луже крови тело мужчины, Она не только испытала глубокое потрясение, но и осознала, что сама чудом осталась в живых. Стоило ли сомневаться, что еще одна серьезная рана окажется роковой? Если бы в плимуте нож прошел чуть иначе, ее бы уже давно не было на свете. При виде сидящего в кабинете Фрейзера Сэма Брауна головная боль обострилась. Еще одна причина бессонницы. Оба выглядели чрезвычайно торжественно. Имаджин швырнула сумку на стол, напугав сидевшего на своем месте Эдриана. Погруженный в бумажную работу, напарник не заметил, как она вошла. «Нас просили зайти», — сообщил он, подняв голову. Слава богу, хотя бы перестал при каждой встрече спрашивать, в порядке ли она. «Зачем? Есть новости о Бриджит Рейт?» «Понятия не имею ни о том, ни о другом». «Как Андреа?» — спросила Имаджин. Она знала, что Майлз до сих пор не охладела к бывшей жене это было ясно хотя бы потому как он на нее смотрел, однако одет был не так как вчера вечером значит ночевать не остался хотелось верить что эдриан не надеялся восстановить отношения, поскольку в ответ на его красноречивые взгляды андрея держалась подчеркнуто холодно пытается справиться с потрясением Майл снова вздохнул значит та рейд ничего не известно Никаких новостей, которые мне следовало бы узнать, прежде чем войдем в кабинет. Кроме доказательств, что Бриджит выжила во время налета на бордель, ничего особенного нет. Мобильный телефон показал несколько звонков Сэму. Найдена машина, где осталась ее сумка, но все это лишь подтверждает уже известные нам обстоятельства. Ничего важного, что могло бы пролить свет на ее исчезновение, до сих пор не найдено. Если не считать одной мелочи. «Новое место преступления может содержать некоторые ответы». «Что известно наверняка?» — уточнила Имаджин. «То, что она угнала машину, а потом ее бросила. То, что вошла в реку и по воде добралась до паба на шлюзах. То, что ее погрузили в РАВ-4, который затем бесследно исчез. Фальшивый номер. Что с этим делать?» Обычная машина обычного цвета, без заметных наклеек, вмятин и царапин. Ни единой зацепки. Нам известно время, когда ее посадили в машину. Данное Беном Викерзом описание водителя ни о чем не говорит. Темные волосы, щетина на лице среднего роста и сложения. «Может быть, что-то подскажут родственники и друзья?» — предположила Имаджин. Родственники ничего не слышали и странных сообщений не получали. Никаких требований не поступало. Судя по всему, ее похитили не ради денег. А что касается друзей, то бриджет мало с кем поддерживала тесную связь. «Пойдем, придется пережить то, что нас ожидает». Они подошли к кабинету и постучали. Фрейзер встал и поправил костюм, как будто волновался или собирался сообщить плохую новость. «Присядь, пожалуйста, Имаджин!» Начало ничего хорошего не сулило. «Что-то насчет детектива сержанта Рейд?» «Мы получили результаты анализа крови с места преступления, обнаруженного детективом сержантом Майлзом», сообщил Фрейзер, явно решив твердо придерживаться собственной линии. «Что? Могли бы мне сказать?» возмутился Эдриан. «Сообщаю сейчас, разве не так?» возразил Фрейзер с несвойственной ему резкостью. «Мы хотели поговорить с вами обоими». «Мы?» презрительно усмехнулась Имаджин, искоса взглянула на Сэма и заметила, что тот закатил глаза от ее незрелости. «Итак, выкладывай», — поторопил Эдриан. «Я просматривал ваше досье, детектив Грей, и заметил, что в свидетельстве о рождении не фигурирует отец». «Все верно», — с подозрением подтвердила Имаджин. «Но какое это имеет отношение к чему-нибудь?» «Леди Элизабет акерман «Мать, чье лицо разбито в дребезги», — подсказал Сэм. «Понимаю, кого имеете в виду. Доберетесь ли когда-нибудь до сути?» Она оказала сопротивление, и под ее ногтями осталась ДНК убийцы, его кровь. «Правда?» — разговор продолжил Фрейзер. «Ввиду сходства преступления с убийствами в квартире детектива-сержанта Рейд, мы попросили Гэри поспешить с результатами». «Любая мелочь, способная помочь выяснить, что случилось с бриджет по-прежнему остается в приоритете. Так будет и впредь, до тех пор, пока...» Он умолк, очевидно, не желая заканчивать фразу в присутствии Сэма Брауна. «Пока не найдем тело». «Дело в том, — перебил Сэм, — что набралось так много разнообразных обстоятельств, что трудно решить, с чего начать». «Во-первых, получены отпечатки пальцев как с места вчерашнего убийства, так и с эпизода нападения на квартиру бриджет Они совпадают, хотя определить принадлежность не удалось. Если сопоставить это с раной, нанесенной Джереми Аккерману, то можно сделать вывод, что убийство каким-то образом связано с исчезновением бриджет «Допустим. Но какое отношение все это имеет ко мне?» — неуверенно осведомила Симмаджин. «Как уже было сказано, под ногтями жертва осталась кровь убийцы. Мы провели результаты анализа по всем базам данных, включая семейное сходство». «Правильно», — согласилась има джин сама не понимая, отреагировала ли вслух. Адреналин бушевал в крови. Почему-то вдруг стало очень страшно. Что же Сэм скажет дальше? Эдриан придвинулся, как будто желая защитить. Он всегда быстро замечал душевное состояние. Имаджин не знала, раздражает ее эта особенность или нет. Продолжай, Сэм. Имаджин, результат анализа ДНК наполовину соответствует твоему. Иными словами, преступник доводится тебе единокровным братом. У вас общий отец. Что? Недоуменно переспросила Имаджин. В ушах стоял гул. Как это возможно? Откуда? Правильно ли она расслышала? «Правильно ли поняла?» «Нетрудно догадаться, каким будет следующий вопрос». «Честно говоря, я плохо разбираюсь в процедуре исследования ДНК», продолжил Фрейзер извиняющимся тоном. «Кажется, дело в том, что совпадение Х хромосом не обнаружено, совпадают только Y хромосомы. Именно из этого следует родство по отцовской, а не по материнской линии». «Мне известно, что ты не знаешь своего отца, но есть ли у него другие дети?» По правде говоря, никогда об этом не думала. Знаю, что был женат. Она не договорила. С раннего детства мама объясняла, что у папы есть другая семья, поэтому он не может жить с ними. Приходилось безоговорочно принимать условия. «Сможешь поговорить с матерью, спросить, кто твой отец?» Она ни за что не признается. Заявила, что унесет тайну в могилу. Однажды я попыталась что-то выяснить, но мама решительно ответила, что даже если бы я умирала и нуждалась в трансплантации, все равно ничего бы не сказала. Так что спрашивать бесполезно. Я давно смирилась. Имаджин слышала, что голос звучит выше обычного. «Успокойся же, наконец!» «Уверен, как только объяснишь серьезность ситуации...» Сказать, что моя мама упряма, ничего не сказать. Имаджин встала и принялась ходить по комнате. Я не преувеличиваю, она действительно скорее умрет, чем назовет имя. Понятно, что на этом дело не кончится. А что, если мы пригласим ее на беседу? Имаджин пожала плечами и направилась к двери. Делайте, что считаете нужным, но, повторяю, напрасно тратите время. Она взялась за ручку и собралась выйти. «Подожди!» — окликнул Сэм. Имаджин в ярости обернулась, готовясь до конца отстаивать свою позицию. «Это еще не все, далеко не все!» — сказал Фрейзер и снова одернул пиджак. «Есть и другие плохие новости!» «Хотите сказать, что это не главная сенсация?» «Нет, определенно нет!» — ответил Сэм. Глаза его возбужденно блестели. Фрейзер глубоко вздохнул и внимательно посмотрел на руки — словно собираясь с духом. «Черт возьми, договорите да же скорее!» не выдержав, прошепел Эдриан. «Главное заключается вот в чем, Имаджин, еще и потому необходимо сотрудничество твоей мамы. Мы исследовали ДНК ребенка. Тебе известно, что девочку удочерили, и убийца пришел за ней. Поэтому мы решили проверить, нет ли здесь семейной связи и понять, в чем суть трагедии». «Только не говорите, что это моя родная племянница или что-нибудь в этом роде». Пытаясь скрыть тревогу, Имаджин воинственно скрестила руки на груди. Фрейзер неопределенно покачал головой. Выглядел он крайне взволнованным. Эдриан заметно накалялся, да и общее напряжение стремительно росло. «Выяснилось, что убийца — биологический отец ребенка. Но и это еще не главное. А главное вот что». «Малышка, дочь Изабел Хоббс». «Чья?» На миг растерявшись, тупо переспросила Имаджин и вдруг мгновенно вспомнила. Изабел Хоббс была той самой девочкой, чью фотографию газеты печатали каждые полгода. Считалось, что ее убили родители, отбывавшие двенадцатый год пожизненного заключения. Супруги упорно заявляли о своей невиновности и утверждали, что дочь была похищена, Однако коллегия присяжных отказалась принимать апелляцию. И вот теперь выяснилось, что Кассандра Аккерман — дочь Изабелл Хоббс. Во рту пересохло. Иммаджин шагнула вперед, ощущая волнение Эдриана и в то же время понимая, какой безудержный поток дерьма выльется на их головы. «Сомнений нет, это точно?» — спросил Эдриан, первым нарушив молчание. Фрейзер кивнул. «А еще кому-нибудь известно о сенсации?» — уточнила Имаджин. «Получив результаты, главный криминалист сразу пришел ко мне, поскольку дело чрезвычайно громкое», — извиняющимся тоном ответил Фрейзер, а Эдриан небрежно отмахнулся, показывая, что данный факт значения не имеет. Всю ночь он проверял и перепроверял базу данных, ничего не мог понять. Кажется, ушел домой, чтобы пережить нервный срыв. Заверил, что никому, кроме меня, не сказал ни слова, так что теперь знаем только мы вчетвером. Сэм улыбнулся. «Я обязан доложить начальству, а как только это произойдет...» Фрейзер не договорил. «Знаю», — Имаджин кивнула. «Теперь главное — утаить информацию от мамы. Несмотря на все недостатки Айрин Грей, свой главный секрет она сумела сохранить». «Убийца супруга Факерман знает истинное происхождение ребенка и, скорее всего, знает, что случилось с Изабелл. Существует и связь с Бриджет Рейт. Стрелка указывает на тебя, Имаджин. Нам непременно нужно узнать, кто твой отец, чтобы опросить других его детей». «Можно подумать, что все так легко. Хорошо». Она вздохнула. «Хорошо, попытаюсь. Попытаюсь поговорить с мамой, но она ни за что не расскажет об отце без сопротивления и борьбы». Имаджин хорошо знала маму. «Только дайте время, чтобы как-то подготовить разговор. У нее проблемы с психическим здоровьем, так что никакое давление в принципе невозможно». «Время дорого, но я все понимаю и предоставлю его столько, сколько смогу». Фрейзер посмотрел на часы, а потом снова взглянул на Имаджин. «Теперь уже с надеждой». «Есть ли шанс, что заедешь к ней сейчас?» Имаджин ответила прямым неподвижным взглядом. «Могу поехать с тобой, Грей», — осторожно предложил Эдриан. «Хорошо», — наконец решилась она. «Хорошо, поедем». Оба вышли из кабинета, все еще не успокоившись от внезапно обрушившегося потока сенсационных открытий. «Да уж», — пробормотал Эдриан, искоса взглянув на спутницу. «Вот именно, да уж. Не жду от разговора ничего хорошего. Можно мне попробовать самому с ней поговорить? Лучше не стоит, она ненавидит полицию. Но ведь ты служишь в полиции. Вот и ты туда же. Как объяснить жизнь, в которой самый близкий человек, мама, мечется между обожанием и ненавистью? Как объяснить непредсказуемые качели, с которыми приходится мириться на протяжении долгих лет. Невозможно. Тогда подожду в машине. За руль сяду я. «Стоит ли?» «Последняя машина, которую ты вел, оказалась на дне оврага». Имаджин заметила, как потемнели глаза напарника и, пожалев о саркастическом замечании, вздохнула. «Ладно, Майли, пойдем. Возьмем в гараже какой-нибудь сносный агрегат».